Нетерпеливо спрашивали со всех сторон. «Я видел, как мушкетеры садились в седло», — сказал Гурвиль. «Вот видите, видите, можно ли терять хоть одно мгновение?» Госпожа Фуке кинулась наверх, требуя лошадей. Госпожа де Бельер, устремившись за ней, обняла ее и сказала, «Ради его спасения не проявляйте, не обнаруживайте тревоги, сударыня». Пелесон побежал распорядиться, чтоб запрягали. А в это время Гурвиль собирал в свою шляпу все то золото и серебро, которое испуганные и плачущие друзья смогли обнаружить в своих пустых карманах. Последний дар — благоговейную милостыню, подаваемую бедняками несчастным. Суперинтендант, которого наполовину несли и наполовину влекли его преданные друзья, сел, наконец, в карету.